Место, куда вошли Бри и Росомаха, действительно представляло собой магическую лавку. Сразу же почувствовался запах трав. На стене над прилавком виднелись венички засушенных растений. Рядом на стене находились образцы разрешенных в империи артефактов. На полках размещались колбы с разноцветными жидкостями. Сам же стол, за которым скучал продавец, был заставлен бутылочками с зельями магическими свечами, свитками заклинаний и прочей утварью. «Желаете что-то купить?» – оживился мужчина. «У нас весь ассортимент товара. Кого-то приворожить, убрать порчу, приобрести защитный артефакт – это к нам!» «Нужно снять заклятие. Кто у вас магичит?» «Моя жена». Нахмурился и повернулся к задним дверям продавец. Я проведу вас к ней. Ведьмой оказалась женщина лет 45. В это время она возилась с изготовлением какой-то смеси, методично встряхивая бутылочки и бормоча что-то под нос. Муж выполнял лишь функции продавца и вел торговые дела. «Лаоры желают снять заклятие», — сообщил он жене и вернулся за прилавок. «Что за заклятие?» «На ком из вас?» Женщина подняла подведенные с глаза. «Этот человек не здесь. Вам придется отправиться с нами. Мы заплатим», — сказал Росомаха без особых эмоций в голосе. «Говорить, что заклятие наложено по приказу городского префекта, никак нельзя. Лучше потом, когда они окажутся около Гектора». «Деньги вперед!» иначе не поеду. Дам десятку за выезд. Если выйдет снять заклятие, получишь пятьдесят ассов. Только мы здесь без повозки». Услышав предлагаемую сумму, женщина сразу оживилась. Она тут же отставила в сторону колбы, набросила темный плащ с капюшоном и повернулась к рассамахе. «Кастер, поехали!» Громко скомандовала она мужу. «Прикрывай лавку! Запрягай лошадей!» До постоялого двора добирались целый час, но в жаркий полдень народа на улице поубавилось, и они смогли проехать весь город без особых проблем. Немного подумав, Росомаха решил не светить остальных спутников и вывел Гектора черным ходом прямо к повозке спекулянтов. Ведьма вышла на дорогу, и остановилась напротив немого Гектора, пытаясь считать его ауру. «Он не может говорить», — пояснил Росомаха, заметив удивление женщины. «Говорить не может? Это же заклятие имперских магов! Нет, я за такое не возьмусь!» Она отстранилась от Росомахи, испуганно глядя на Гектора, который пытался что-то сказать. Не в моих это силах, словно оправдываясь, говорила она, пятясь при этом назад. Тогда подскажи, кто сможет. Врата, у мора! Дам я тебе адрес одного мага. Может, он возьмется. Хорошо, это уже что-то. Вздохнул Росомаха, у которого появилась слабая надежда узнать правду. За оставшихся полдня. Они объездили город, пытаясь решить проблему, но никто не хотел браться за снятие заклятия с Гектора. Маги, коих в Лурде оказалось достаточно, отправляли друг к другу, а один даже пригрозил, что вызовет городскую охрану, если гости не уберутся. Когда Росомаха понял, что они едут по второму кругу, то попросил Кастера, который так и возил их по городу, Остановиться у обочины. При торможении раздался странный треск. Ничего не выйдет. Бри взмахнула руками. Мы только теряем время. Нужно вернуться обратно. Завтра продолжим. Не вернемся. Колесо сломалось. Раздался усталый голос Кастера с дрожжек. Выходите! Больше мы никуда не поедем. Сам мужчина тоже спрыгнул, разглядывая колесо накренившейся повозки. «Твари-иноземья! Нам придется искать другой экипаж!» Выругался Росомаха, помогая Бри спуститься. «Скоро на улице появятся патрули. Не забудь, что в Лурде комендантский час!» Ответила она, поняв, что на постоялый двор они вернутся скоро. Тогда не будем терять времени. Росомаха расплатился с возницей, и они пошли по улице втроем. Бри посматривала на немого, но, проездив с Гектором несколько часов к ряду, вдруг поняла, что уже не так боится его. Гектор понимал, что сам и есть виновник всех проблем, поэтому шел тихо, указывая направление. Он не мог сказать ничего о школе тагеров но в городе ориентировался отлично, прожив здесь долгое время. Неумолимо надвигалась ночь. Горожане закрывали ставни, вешали замки на решетке, расходились по домам. Как назло, ни один мимо проезжающий наемный экипаж не остановился, чтобы отвезти Бри, Росомаху и Гектора к постоялому двору. Сведением комендантского часа на улицах стало чуть меньше преступности, но зато мог повстречаться патруль. Над крышами зданий появилась луна, дав немного света. В какой-то момент Бри увидела длинную тень от одинокого фонаря, словно кто-то шел за ними. «Стой!», Стой" — тихо сказала она, дернув рассамаху за руку. «Смотри туда!» Когда они остановились, тень метнулась и тут же исчезла кажется, за нами следят. Произнес Росомаха и на всякий случай достал оружие. Слежка продолжалась около половины часа. Каждый раз Росомаха останавливался, пытаясь вычислить шпиона. Но в тишине не мог определить, где он скрывается. Оставлять Бри с Гектором, чтобы броситься в погоню, тоже не хотелось. И Бри это понимала. Она вскрикнула, когда Росомаха вдруг сконцентрировал в свободной ладони свою магическую силу и запустил в сторону тени оранжевым энергетическим разрядом, озарившим брусчатку. В темноте стало не понять, кто и где находится. Лишь слышались звон оружия и крики мужчин. А потом, неизвестно откуда, появился новый темный силуэт. Он словно возник из пустоты, Секунда, и все стихло. Подоспевший на помощь неизвестный активировал магический артефакт, осветив тело мужчины, лежащего на камнях дороги. Бри выдохнула, поняв, что с и все нормально. Он так и не убрал оружие и держал меч на готове. А в груди следившего за ними незнакомца торчал чей-то кинжал. «Спаситель!» на котором был надет плащ с капюшоном, шагнул к трупу, достал свой клинок, вытер его и спрятал в ножны. «Он шпионил за вами с самого утра», безразлично сообщил мужчина. Но в его голосе послышались весьма знакомые холодные нотки. Бриз замерла, пока до нее доходила правда. «Это что? Вы?» Неуверенно спросила она. «Кто же еще? Чего вас вообще занесло в этот район?» «Нам нужно снять заклятие с этого человека», указал Росомаха на Гектора. «Кстати, кто этот шпион?» «Смотри сам». Мужчина в плаще вытащил из-под одежды убитого медальон, на котором был изображен герб Империи, хорошо различимый в свете магического камня. «Фрументарий. Значит, кому-то известно, что мы здесь. Или же за нами установили слежку после того, как мы пообщались с прокисом Вам виднее, кому вы могли понадобиться. Фрументарии не шпионят за каждым, и они не подчиняются нашему префекту. Кому-то вы очень нужны». «Если им известно, что мы здесь, значит...» «Значит, Риасмас знает?» Испуганно спросила Бри. «Это мне неизвестно», — отрезал Аргус. «Сейчас он вовсе не походил на почтенного цензора, с которым они познакомились утром». «Сюда идет ночной патруль. Советую бежать. Давайте за мной», — кивнул он. Неожиданно ловко для человека его возраста он запрыгнул на парапет ограждения а оттуда на забор. Вся компания последовала за ним, не ожидая, пока легионеры найдут труп шпиона. Они пробирались частными владениями и садами. Аргус вилласка знал все лазейки в городе. Находил прорехи в заборах, проходы между зданиями. Казалось, он видит в темноте как кот. Совсем скоро они оказались в районе постоялого двора. «Что вы ищете в Лурде? Вы ведь не простые беглецы и чем-то интересуете Императора?» Произнес он через некоторое время. «Откуда вам это известно?» «Есть свои источники информации, но при этом я наблюдателен. Ты хорошо дерешься, но ты привык биться в свете дня и не знаешь уловок, которые можно применять ночью. И ты не из Легиона». Несложно предположить, что ты и есть один из беглых таггеров. Понимаешь ли, я много лет выхожу по ночам. Я ненавижу всю власть и даже порой самого себя. Я немало беру за свои услуги. И мне каждый раз в радость убить того, рядом с кем только недавно я сидел на совете магистратуры. Каждый раз гадаю, кто из них окажется следующим. Ведь простых людей никто не заказывает. Я бывал и в Висире, жил там пару лет, но вернулся сюда по долгу службы. Здесь как-то привычнее. Зачем вы это делаете? Разве не хватает денег? Сия занятия мне в удовольствие. Как хобби. Я много лет оттачивал мастерство. У тебя есть знакомый маг? Вдруг спросил у него раз перейдя на Ты. Что нужно от мага беглому Таггеру? Снять с Гектора заклятие. Он работал в школе Вита Мариана, но его наказали. Я вспомнил приказ префекта. Я могу найти текст заклятия. Нужно лишь попросить поднять документы в архиве. Но пригодится ли это? Я попробую узнать, что смогу. Мне интересно, что происходит в моем городе. Сделал Аргус акцент на слове «мой». Он вдруг скрылся из вида. «Не пытайтесь найти меня. Я приду сам, как только мне станет что-то известно». Данес из темноты его голос. «Но как?» Росомаха замолчал, поняв, что странного провожатого больше нет с ними, а они находятся около стен постоялого двора. Цербер объявился через пару дней, как и обещал. Росомаха сразу понял, кто его зовет. Он вышел и увидел одного из слуг Цензора, который и провел его к богато украшенной карете. В ней сидел сам Аргус веласка в своем дневном обличии порядочного гражданина империи. Когда они остались наедине, тот отдал Таггеру небольшой свиток, где и находились слова для снятия заклятия. «Я дам тебе адрес мага, которому ты приведешь Гектора», сказал Аргус. «Пока не нужно. Я сам попробую», ответил Росомаха, немного подумав. Аргус Веласко с удивлением посмотрел на мужчину, но спрашивать ни о чем не стал. «Мы в расчете. Будьте осторожны». Не нравится мне эта ситуация с восстанием рабов и тайнами магов. Прокис что-то знает Он единственный, кто выступал против наказания Гектора. Ты сможешь что-нибудь выяснить? Поднял на цензера Россомаха пытливый взгляд Сделаю то, что в моих силах, уклончиво ответил Аргус. На этом они и распрощались. Росомаха шел к постоялому двору и думал над словами цензора. Понятно, что тот против восстания рабов, хоть и помог найти слова антизаклятия. Но что-то не вязалось в общей картине, и только Гектор мог дать ответы на эти вопросы. И не стоит больше брать с собой Бри, когда вокруг столько опасностей. Они остались в комнате на втроем. Гектор сидел на стуле и вертел головой. Росомаха прочитал сначала фразы на древнем языке. Затем он мысленно собрал свою волю, выпуская наружу накопившуюся энергию. Подошел к Гектору и начал произносить заклинание вслух, пытаясь сосредоточиться. Гектор и сам не понимал, что с ним происходит, но затих в ожидании. От рук Росомахи распространилось сияние, охватив Гектора. Кэссиан, который присматривал за дверью, с восхищением уставился на магию друга, о котором, как выяснилось, он ничего не знал до момента их побега. Гектор же менялся. Его взгляд становился более выразительным. В глазах появилось какое-то понятие происходящего. Он пытался что-то сказать, но не выходило из-за отрезанного языка который, увы, не мог вырасти даже с помощью магии. Все. Что у нас вышло?» Выдохнул Росомаха несколько минут спустя. «Гектор, ты помнишь нас?» Подошел к ним Кэссиан. «Угу». Уставился на них мужчина. «А как приезжал в Висир, помнишь? Ты сможешь отвести нас к Таггерам?» о которых ты рассказывал?» Гектор кивнул головой, боязливо провел взглядом по комнате, словно сомневаясь. «Ты под нашей защитой. Мы заберем тебя с собой. Так что, поможешь нам?» Ого! «Ага». Немного подумав, согласился Гектор. «Почему Лаур Прокис выступал против твоей пытки? Ты с ним знаком лично?» Отрицательно покачал головой Гектор. Тогда мне вообще ничего не понятно. Восстание ведь так и не началось, и держится в секрете. Но почему так все странно? Словно вокруг нагнетается обстановка. Ты сможешь писать? Росомаха положил на стол перо и бумагу, подозвал Гектора. Он вдруг заметил странный взгляд Мелькарта. Но тот отвернулся, как ни в чем не бывало, будто тоже что-то скрывал. Немой сел за стол, призадумавшись, и начал выводить на листке кривые буквы. Росомаха замер в нетерпении, ожидая узнать правду. О восстании ничего не известно. Меня схватили, когда я договаривался с одним из магов, чтобы тот снял ошейники с таггеров. Они не смогли ничего у меня узнать. Я молчал. Поэтому мне отрезали язык и наложили заклятие, чтобы я больше никому не смог рассказать о намечающемся восстании. Прокис желает выяснить, кто организаторы бунта по приказу кого-то из магов Императора. Поэтому он хотел продолжить пытки. Но префект его не послушал и все равно подписал указ. После этого меня лишили всего, что у меня было, и я оказался на улице. Росомаха смотрел на ресток и думал, каким образом к восстанию в лурде мог быть причастен имперский маг. Смысл произошедшего с Гектором был уже понятен. Гектор просто слишком много знал. Имя мага из Виссира, помнишь? Ответил Гектор и написал. Он был высок и темноволос, в белой тоге. Под такое описание подходит как минимум пятеро магов императора. Фыркнул Росомаха. «Ты сможешь провести нас в школу, пока не начались новые игры?» «Да, я договорюсь о встрече. Только меня там никто не должен видеть, иначе мне конец», написал Гектор. «Это уже что-то». Значит, завтра и пойдем. Бри останется здесь. Нужно оставить кого-то для ее охраны. Сообразил Росомаха. Оставим здесь Нера и Бастера. Улиса возьмем с собой. Предложил Кэссиан в завершении беседы, вынурнув из своих мыслей. Встреча была назначена через два дня в одной из таверн Лурда, неподалеку от школы Вита Марианна. В небольшую таверну на окраине Которую содержал Тит, поддерживающий хорошие отношения с таггерами, частенько захаживали элитные рабы, и их присутствие не вызывало ни у кого удивления. Так и в этот день сбежавшего из столицы Россомаху ждали двое лидеров движения за освобождение бойцов и прекращение кровавых игр. Возможно, в ином измерении история сложилась бы иначе, и восстание прошло бы по готовому сценарию. Но не все было так просто, как могло показаться на первый взгляд. Договорившись с Таггерами о встрече, Гектор передал Росомахе информацию, где и когда их будут ждать. Оставив Бри на территории постоялого двора, Улис, Кассиан и Росомаха сели в повозку и выехали навстречу, ради которой они бежали из вессира. Контроль в столице над Таггерами был особым. А то, что Росомаха принадлежал самому Риосмассу, не давало ему возможности развернуться. В столице рыскали имперские маги и каждые два месяца проходили серии игр. Но в самоуправляемом лурде, далеко от сердца империи, тагеры могли покидать школы и передвигаться по городу, общаясь друг с другом. Именно здесь реально было собрать многотысячное войско и выйти за пределы города, чтобы двинуться к перешейку. Соединяющему полуостров элиума и покоренный Арифер, а оттуда пойти на юг, освобождая по пути все больше рабов и пополняя ими свою армию, и уже там отвоевать себе новые земли, образовав свое государство. Именно эти перспективы заманчиво расписывал им Гектор в школе Вессира, когда прибыл туда по своим вопросам. Рассамаха и Кессиан тут же прониклись этой идеей. Как бывшие жители Южного Королевства, где теперь правил наместник, они отлично знали о бесчинствах Ээлиума, своими глазами видели, как убивали южный народ и заставляли прогнуться под себя всех, кого они уничтожили. Повозка с двойкой лошадей медленно протискивалась в толпе мимо форума на площади, с которого уже расходились люди, разъезжались торговцы с остатками товара. Дорога заняла около двух часов, в течение которых Росомаха почти не переговаривался со своими спутниками. В воздухе витало нервное напряжение, и как он не пытался оставаться хладнокровным, у него не получалось расслабиться. В голове все стояли слова Бри о странном мире, словно он мог повторить ошибку неведомого ему Таггера, погибшего там много веков назад неподалеку от таверны, на восточной окраине. Повозку пришлось остановить. Им предстояло пройти узким закоулком и подняться по ступеням мимо одного из парков. Они молча переглянулись, решая, кого оставить охранять лошадей. «Я побуду здесь. Держи!» Сказал вдруг Улис. Он снял с шеи небольшой каменный амулет и протянул его рассамахе. «Что это такое?» «Коротышка Бастер купил у одного мага на рынке пару дней назад и отдал его мне». «Артефакт приносит удачу. Он действительно работает. Ведь я не попался!» С гордостью в голосе сообщил Улис. «Но вам он сейчас пригодится больше». «Мне не надо», — отмахнулся Росомаха. Кс, возьми хоть ты, иначе я тут себе места не найду», — прогудел Улис. Чтобы не спорить с Улисом, Кэссен взял из его рук камень на шнурке, надел на шею и кивнул Росомахе. «Времени нет. Нас уже ждут». Они выдвинулись, больше не оглядываясь назад. По пути рассамаха все думал над словами Аргуса Виласка. Вспомнил и шпиона, убитого той ночью. Был ли фурментарий один? И шпионил ли конкретно за ними? Если за ними, то мог ведь сразу выдать, но не сделал этого. Еще и прокис не дал легионерам задержать беглецов. События, произошедшие с момента организации побега, никак не желали выстраиваться в логическую цепочку. Росомаха остановился, с возвышения глядя на показавшееся вдалеке здание таверны, до которого оставалось несколько минут ходьбы. Сама таверна с болтающейся на цепях бочкой перед выходом хорошо просматривалась с улицы города на холмах. «Богиня Нового Года», — вдруг произнес Кэссиан, — «она точно приносит удачу». «Что?» Росомаха повернулся, глядя, как друг теребит в руке камень. «А ну-ка, покажи!» «Тебе предлагали, так что ты упустил свой шанс», — пошутил Мелькарт. Но по взгляду Росомахи понял, что с тем лучше не связываться. Он снял с шеи медальон и повернул его к бывшему наемнику, не выпуская из руки. «Странно. Смотри, стоит дата по новому календарю». «И что тут такого?» «Камень сам старый, а календарь новый. Понимаешь?» «Ты вообще о чем? нахмурился Кэссиан. «Хочешь сказать...» Он не успел договорить. За него ответил Росомаха. «Камень словно на учете, Вот номер. Вспомни, когда введен новый календарь. Этому камню лет уж точно побольше». А в Лурде до сих пор пользуются старым календарем. Этот камень недавно обрабатывали в Висире и поставили дату. Росомаха взял его в руку и сжал, прислушиваясь к ощущениям. Из камня шло тепло, словно иголками пощипывало кожу. Он слышал скрытую в камне силу так же ясно, как чувствовал энергию ошейника, который снял при побеге, как энергетику. При снятии заклинания с Гектора. И эта магия не была похожа на ту, что витала в лавке ведьмы. Камень заряжал не Макса Маучка, а профессионал своего дела. А еще раз Самаха почувствовал связь этого камня с чем-то другим, будто сквозь ладонь мужчины прошел луч света, тут же растворившись в энергетическом фоне, излучаемым камнем. Прячься Тихо скомандовал Росомаха, заставляя Мелькарта пригнуться и сесть за парапет ограждения. «Кэс, это какая-то инсценировка. Камень передает наше месторасположение на другой. Понимаешь, как наши ошейники были завязаны на артефакт на флагштоке? Артефакт на учете! У кого-то из имперских магов. Кто дал его улицу? Бастер? Да». Коротышка купил на рынке, как он сказал. Он не мог купить его на рынке. Они все время знали, где мы находимся, Кэс. Голос Росомахи дрогнул, когда он смог представлять все с самого начала, но в другом ракурсе. «Бастер, шпион!» «Шпион Императора?» «Не похоже, что Риасмас в курсе дел. Коротышка работает на кого-то из магов». Помнишь, как он показал нам на артефакт на арене? А потом раздобыл заклинание для ошейников. Нам просто позволили сбежать, но все время следили за нами. Тот фрументарий, которого убил Цербер, был не один. И Прокис с ними в сговоре. И поэтому он не позволил убить Гектора. И нас отпустил. «Ну зачем?» Шепотом произнес Кэсси. Он был удивлен не меньше друга и даже расстроен, будто все его планы вдруг разрушились. Чтобы выяснить, кто именно затевает восстание. Это не наша игра, но мы оказались в ней совсем не случайно. Случайность только появление Бри в ту ночь. Он замолчал, вдруг подумав, что Брит тоже может быть замешана. Он не знал, могла ли она так убедительно сыграть свою роль, околдовать его, заставить поверить, что такая же жертва, как и он. Почему ему отдали девственницу в ту самую ночь, когда он собрался бежать? Нет, это невозможно. В тот день, когда Бастер достал где-то этот камень, Бри находилась с ним, а Кардик оставался на рынке с Нера. Даже если не так, и ему подсунули этот амулет. Их жизни все равно в опасности. И бри в опасности. Но почему Бастер отдал камень именно улицу? Да потому что Громила меньше всего думает головой. Сам ведь знаешь, что имена зачинщиков бунта держатся в строгом секрете. Информация распространяется посредством листовок, в которых сообщается весь порядок действий и они верят своему невидимому лидеру, даже не зная его имени. А Гектор знал, что это не один человек. Нас хотели свести с ними. Разговор подслушал Бастер и пересказал тому, кому он задолжал, и кто отпустил его взамен на то, что он вотрется к нам в доверие и доведет до Лурда. Как только мы придем в таверну, нас схватят вместе с теми, кого они ищут. «Ты прав». Нельзя этого допустить. Нам нужно избавиться от артефакта и бежать. Еле слышно проговорил Мелькарт. Срочно возвращаемся на постоялый двор, пока с Бри и Нера ничего не случилось. Росомаха обернулся, глядя на голодный взгляд черных глаз собачонки, наблюдающий за ними и виляющий хвостом. Иди-ка сюда. Поманил он, ничего не подозревающее животное. Когда беспризорный кобелек с переломанным хвостом не смело шагнул к мужчине, тот надел ему на шею артефакт с камнем, поднял руку и прикрикнул, словно намеревался ударить. Пес припустил так быстро, как только мог. Видно, не раз получал от людей пинка. Бежим! произнес Мелькарт, и они бросились по городу в сторону своей повозки, в которой оставили улица. Бри за день устала от переживаний. Не нравилась ей эта встреча. Было страшно за Рассамаху и за Кэссиана. И за всех остальных. За себя она почему-то не опасалась так, как за мужчин, хотя ее пугала перспектива остаться одной в этом недружелюбном мире. Нера пробыл с Бри почти до темноты. Заметив, что Бри склонила голову к подушке, он прикрыл дверь и вышел наружу, решив не тревожить ее сна. Но приказ Росомахи нарушать не хотелось. Он просто присел у ее дверей с другой стороны, как сторожевой пес, Рассматривал коридор, подтянул к себе колени. Но внезапно услышал странный звук из темноты. Нера тут же повернулся, глядя, как от стены отделяется белёсое дрожащее свечение и движется к нему. «Нера! Нера!» «Ты же ждал меня, не так ли?» Прозвучали слова в его голове, хотя он был уверен, что в коридоре никого нет. Женский голос звучал фальцетом, резал по-живому оголенные нервы Таггера. «Уйди!» Рявкнул он в темноту и подскочил на ноги. «Разве я могу уйти? Это мой дом!» «Ты ведь сам искал встречи со мной, как только приехал сюда!» «Я чувствовала твой интерес!» — произнесло привидение. «Проклятая Лерва! Это ведь ты меня преследуешь повсюду!» Повернулся мужчина и, достав из ножен оружие, словно мог пронзить им бестелесое создание. «Беги, Нера! Беги!» Назойливо нашептывала мертвая женщина. От звуков ее голоса Нера схватился за голову, тут же выронив меч, и его звон отдался в голове сотни разных оттенков. Ему казалось, что голоса приближаются к нему со всех сторон, что вместо одной лярвы здесь их как минимум десяток. Нера помнил свою сестру, которая когда-то выжила его из дома, продала в рабство, Завладев всем имуществом семьи после смерти родителей. Первый раз он сбежал, чтобы отомстить, убил ее вместе с мужем, спящими в постели. Ему было лишь 14, а ей 18. Неопытный мальчишка не догадался, что он больше не свободен, и что тот, кто заплатил за него деньги, вернется за своим рабом. А сестра она всю жизнь преследовала его находила в самых разных местах мира, принимала различные облики. Хотя, может, это была уже и не она. Кто знает, на что способны мертвые, желающие мстить за то, что не могут отойти в мир иной. Это ты меня убил! вопило пространство, проникая в мозг раскаленными иглами. Нера просто вырвался из этого плена разума и помчался вниз по лестнице, не глядя под ноги. В голове билась одна единственная мысль — уйти как можно дальше от дома, где находится привидение, решившее свести его с ума. Он выскочил во двор, но ноги сами вели его вперед, поэтому мужчина открыл ворота гостевого дома и только на улице остановился, облегченно вдыхая ночной воздух чужого ему города. Какое же красивое небо, бархатное, глубокое. И звезда на севере сияет так притягательно. Мозг уже освободился от воздействия на него потустороннего разума, и Нэра чувствовал себя гораздо лучше. Он даже не расслышал шаги солдат, которые дежурили у ворот постоялого двора Карлоса Маддика. Он Тихо спросил кто-то из темноты. Нера вдруг сообразил, что оставил бредно, а сам стоит посреди темной улицы безоружный. «Да», — ответил другой голос. Из переулка вынырнули черные тени легионеров. Такгер только успел вскрикнуть, как почувствовал острую боль в шее, которая тут же притупилась и стала какой-то чужой, незначительной. Он просто упал на брусчатку и уже ничего не понимал. Лишь видел свое обезглавленное тело, над которым склонились два имперских солдата. Нера пытался открыть рот и не мог это сделать. Со всех сторон вдруг сгустилась тьма. Унесла его сознание куда-то далеко, поглощая без остатка. Бри резко открыла глаза, почувствовав неладное. Она тут же поняла, что Нера нет рядом. Как она могла уснуть в такой момент? Она быстро обула кожаные сандали, выскочила за двери комнаты и увидела меч Нера на полу. Но ведь она не слышала никаких звуков борьбы. Она ворвалась обратно в комнату, захватила свой кинжал, затем выбежала в коридор, подняла меч Тагера и двинулась в темноту. Она думала, куда же мог пойти Нера. Ноги сами вели к выходу. Зажимая в руках тяжелый меч, она выставила его вперед, шагнула за ворота и вдруг увидела обезглавленное тело, а рядом темную голову Нера, лежащую отдельно. Пронзительно закричав от ужаса, Бри уронила меч. Пару секунд она просто смотрела на мертвого товарища, приходя в себя. Пока в голове не забилась новая мысль. «Бежать!» «Где же Росомаха? Как не вовремя это все случилось?» Превозмогая тошноту от увиденного зрелища, Бри бросилась обратно, желая сказать хозяину о трупе под воротами, но сразу поняла, что двор полон солдат, которые проникли сюда через второй вход. Сердце стучало так громко, что ей казалось, оно выдаст ее местонахождение. Но Бри все же спряталась под чьей-то телегой, пока двое солдат прошли мимо, звеня доспехами. Из здания раздавались отчаянные крики постояльцев, а затем кого-то выбросили прямо из окна во двор. Бри зажала ладошкой рот, только бы не вскрикнуть. В доме шла резня, и она вовремя покинула комнату. Они искали ее и рассамаху. «Где он сейчас вообще находится?» Жив ли? «Бри, иди сюда!» — раздался тихий шепот. Она медленно повернула голову, увидев тень. Но тень была слишком маленькой, чтобы принадлежать одному из легионеров. «Бастер, это ты?» — зашептала она. «Иди за мной! Я знаю, как нам выбраться!» — произнес Карлик. Бри перевела взгляд, заметив в другом конце двора шлемы солдат. Мужчины вышли из здания и осматривались. Да их тут не меньше двадцати, и они повсюду. Если она останется здесь, то ее поймают. И хорошо, если убьют сразу. Лучше бежать отсюда, а потом попытаться найти Росомаху. Жаль, она не знала точного места, куда он направился. Гектор сообщал все в полном секрете. Я иду. Одними губами прошептала Бри, двигаясь на корточках в сторону Карлика. Они проползли мимо конюшни. Бри мысленно молила, чтобы животные не выдали их. Но те, к счастью, молчали, только громко сопели, чувствуя людей. Бри и Бастер вышли в задней части двора, около высокого забора. Казалось, бежать некуда. Но Карлик раздвинул кусты и указал на темнеющую под забором яму. Под забором оказался подкоп, сделанный когда-то собаками, а сейчас скрытый ключим шиповником. Влас не протиснулся бы, взрослый мужчина, но карлику не составило большого труда проползти под камнями ограждения. Он протянул руку Бри, помогая пролезть в узкое пространство. Они оказались снаружи в полной темноте. — Бежим отсюда! Ты знаешь дорогу? — быстро спросила его Бри. «Да, иди за мной», — ответил Бастер. Бри направилась за коротышкой в сторону соседнего квартала, стараясь не поддаваться панике. «Что произошло? Как они нас вычислили?» Полились из нее вопросы, когда она почувствовала себя в безопасности. «Я говорил, что не стоит связываться с Росомахой. Почему ты раньше меня не послушала?» Недовольно проворчал карлик. «Так ты что-то знал еще тогда?» «Я ничего не знал. Просто иногда срабатывает предчувствие», ответил Карлик. «Знаю в городе одно место, где мы сможем спрятаться, пока не найдем Росомаху, если он тебя сам не бросил вместе с Кэсом. Ведь им нужны лишь повстанцы». «Он не мог меня бросить», заявила Бри. «Как она не пыталась верить Бастеру, у нее не получалось». А вот Росомахе она как раз верила. «Много ты знаешь. Ладно, иди молча. Не забудь, что ночью в городе патруле». «Далеко отсюда», — не унималась она. Стресс от смерти Нера понемногу отходил и включился режим самосохранения. «Не очень. Скоро придем», — уклончиво ответил Карлик. Она оглянулась, как будто за ее спиной мог оказаться Росомаха но поняла, что помощи пока ждать неткуда, а солдаты могли нагнать их. Поэтому просто замолчала и пошла вслед за Бастером. Росомаха и Кэссиан бежали окруженными путями, путая следы. Помогли советы Аргуса Веласка. Ноги сами уводили их от места опасности. Звуки боя у телеги заставили их остановиться лишь за тем, чтобы обнажить свои клинки. Но пока они добежали до места, все было кончено. У повозки собрались прохожие, переговариваясь между собой. Их пытались отогнать легионеры, но любопытные все равно протискивались, чтобы взглянуть на лежащих на брусчатке в лужах собственной крови мертвых солдат. Легионеры убирали тела, поднимали разбросанное оружие пятерых боевых товарищей. Не верилось, что все это мог сделать Один единственный человек. Но Росомаха знал, на что способен гигант Улис, если разойдется. Но даже Улис не смог противостоять отряду солдат. Неподалеку стояла повозка без окошек, которую охранял целый взвод. А оттуда раздавался рев плененного тагера. Росомаха и Кэссиан попятились назад, понимая, что не стоит себя выдавать. «Он живой!» потом сообщил Росомахе Кэсси. «Мы не сможем забрать Улиса сейчас. Потом выясним, куда его везут. Придется снова наведаться к нашему знакомому наемнику. Постой! Если легионеры знают, что Улис был здесь, то могут знать, где мы вообще остановились. Бри в опасности!» Тихо ответил Росомаха, оттаскивая Мелькарта, взгляд которого пылал гневом от созерцания кровавого побоища поторопимся. Нужно успеть, пока ничего не случилось». Но быстро добраться до постоялого двора не удалось, ведь им пришлось пересечь почти весь город и дойти до противоположной его стороны. Уже в полной темноте они подошли к месту, прислушиваясь к звукам, а точнее, к полному их отсутствию. Приходилось прятаться, ведь здесь также могли оказаться имперские солдаты. Росомаха и Кэссиан вдруг увидели обезглавленное тело Нера, которого узнали сразу. Его как раз осветила вышедшая из-за облаков луна. «Предсказание Лервы сбылось. Нера нашел свою смерть», — тихо сказал Росомаха, склонившись при виде мертвого товарища. Он поднял из травы на газоне отрубленную голову Темнокожего, осторожно положил ее рядом с телом кажется, солдаты ушли отсюда. Но они будут нас искать в любом случае. Идем, попытаемся найти Бри. Они достали свои мечи, развернулись спинами друг к другу. Если еще днем Росомаха был уверен, что будет безопаснее оставить Бри на постоялом дворе, то теперь проклинал себя за эту мысль. Но кто же мог знать, что Нера убьют?» За последние годы он свыкся, что его товарищи периодически гибнут на арене, поэтому просто старался закрыться и не воспринимать ничью смерть близко к сердцу. Но когда увидел мертвого Нера, что-то внутри все равно всколыхнулось. Если бы под руку попался его убийца, он бросился бы в бой и лишил головы точно так же, без зазрения совести. Только Таггера все равно не вернуть. А вот Бри наверняка еще жива ведь она интересует императора не меньше, чем он сам. Уже за воротами мужчины схватились на мечах с двумя солдатами, но быстро справились с ними. Значит, легионеры все же оставили дежурных, чтобы ожидать Росомаху и Кэссиана. Но основная охота шла на них в другом месте. Двор напоминал последствия войны. Мертвые тела постояльцев, попавшихся под горячую руку солдат, лежали в самых нелепых позах. Кто успел, закрылся в комнатах и остался жив. Сам пожилой хозяин постоял во двора, нашелся в шкафу. Мужчина дрожал от страха и не мог вымолвить ни слова. Но Бри и Бастера не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых людей. Насколько смог понять Росомаха, резня произошла совсем недавно, не более часа назад. «Они вернулись за нами». Куда могли забрать Бри? Произнес Росомаха, поняв, что здесь им больше делать нечего. Они вышли, всматриваясь в ночь. Росомаха пытался понять, куда могло деться Бри, но никаких следов больше не видел. Если они схватили Бри и коротышку, их могли увезти, как и улиса. Остается выяснить, куда именно. Думаю, есть один человек, который нам поможет. Только где его сейчас искать? Поднял голову Росомаха, будто ночной город мог дать им ответ: Нашлись, где вас носят? Внезапно раздался знакомый хриплый голос из тьмы. В нем прозвучали раздраженные нотки. Кассен схватился за меч, но Росомаха остановил его, положив руку на запястье друга. — Стой! — Свои! — сказал он, успокаивая Кессиана. — Ты где? Ночной ветер! Цербер! Покажись! — Рядом с вами! — проворчал Аргус, снимая капюшон плаща. До Росомахи вдруг дошло, что Веласка пользуется плащом, покрытым волшебным составом, который делал его обладателя невидимым для других. Поэтому ему и удавалось беспрепятственно проникать в любое место города. Интересно, кто из магов изобрел такую полезную вещь? «Ты был здесь все это время? Видел, куда увели Бри?» «Делать не больше нечего, только как сидеть и ждать вас. Между прочим, я выяснял подробности вашего дела в городской магистратуре. И я узнал несколько любопытных фактов, которые, немного подумав, Связал между собой. Я расскажу вам все по дороге. Расскажи сейчас. Всему свое время. А сейчас его у нас нет. Они не знали, куда направляются. Понятно одно. Шли в центр Лурда. Аргус Виласка сначала молчал, и лишь спустя несколько минут стал говорить. Они знали, что вы в Лурде с самого начала. В вашей группе был предатель. Мы уже поняли, кто он. Только какова причина? Ведь император не в курсе дела. Нет, это затеял Брут, который желает сместить Санктина с поста главного мага империи. Он с легкостью добился бы расположения императора, если бы его план удался. Одновременно раскрыв намечающееся восстание и поймав его зачинщиков, он предотвратил бы бунт рабов и при этом привел бы крест массу беглых таггеров которых упустил по своей безалаберности Санктин, поставив его тем самым в положение виновного. Брут выслужился бы перед самим Императором, добившись его расположения, а после и контроля над ним. Но вам удалось раскусить его планы раньше, и теперь он не оставит вас в покое, пока не убьет. «Нам нужно вытащить Бри и бежать из-за Алиума!» Ответил Росомаха, понимая теперь, что к чему. Аргус Веласко просто добавил недостающие элементы мозаики. «И куда вы хотите бежать?» «В Родернар! Знать бы, как в него попасть!» «В Родернар...» Аргус замолчал, переваривая слова Рассамахи. «Есть в него один безопасный путь, но туда придется плыть по морю. Говорят, избранным открываются врата» ту часть стены когда-то строили сами родернарцы, поэтому она пропускает тех кто способен своей магией открыть проход поможешь нам загорелись глаза рассамахи все возможно уклончиво ответил аргус не желая ничего обещать куда мы кстати идем к дому прокиса именно туда ваш предатель и повел девчонку Карлику показалось мало того, что ему оставил жизнь Брут. Он решил еще нажиться, сдать ее и получить обещанные три сотни в награду от риасмаса «Блюдок! Как я сразу не догадался!» Прошипел Кессиан, проклиная Бастера всеми известными ему словами. «Ты не один. Мы оба ошиблись». Тщетно пытался остановить его Росомаха, но внутри и сам кипел от негодования. Они несколько раз вытаскивали коротышку из переделок. И вот расплата за доверие. А ведь Бри пыталась предупредить, что с карликом что-то не так. Они бежали по городу, понимая, что каждая минута может оказаться роковой. Еще нужно разобраться с улисом и попробовать вытащить громилу из рук легионеров. Но пока Росомаху волновала именно Бри, которая не раз ему говорила, что не стоит связываться с повстанцами. И вовсе не из-за того, что он не прав в своих стремлениях. Просто не та обстановка и не та у них сила, что будет способна противостоять легионам империи. Даже если бы им удалось набрать в пути рабов, это была бы всего лишь армия рабов, а не организованные отряды солдат. А рабы зачастую не способны мыслить как свободные граждане. «Идите, Тагир». На рассвете жду вас около статуи бога Итара у южной стены города. Там проходит торговый путь и есть ворота. Держи, вернешь при встрече. Снял он свой плащ, подав его Росомахе. Росомаха вдруг увидел Бри, а рядом с ней и Карлика. Они подходили к усадьбе Прокиса, и он хотел было крикнуть и позвать девушку как заметил вышедших навстречу легионеров, которые показались из ворот дома мага. Солдаты окружили Бри, и та отчаянно закричала. Росомаха почувствовал ее боль на расстоянии. Он вдруг понял, что Аргус покинул их, и теперь придется освобождать Бри самим. «Кажется, сегодня в армии императора не досчитаются еще десятка солдат», — скривил губы Росомаха и добавил сбежим бежим». Они выскользнули из-за кустов, как безмолвные тени, бросившись в бой. На каждого из них приходилось около пяти солдат. Но злость помогала беглым таггерам противостоять противнику. Рассамаха знал, за что сражается на сей раз. Вовсе не за вымышленные идеалы и не на потеху толпе, сохраняя свою жизнь. Его интересовало только Бри. Единственное, кто мог что-то изменить в этом мире. Он доставит ее в Родернар, как и обещал. Бри уже достала кинжал и защищалась. Когда одному из легионеров удалось выбить оружие из рук Росомахи, тот пустил в ход свою магию, разогрев доспехи противника с силовым разрядом. Не понявший ничего легионер заорал не своим голосом, сдирая с себя броню. В это время досталось другому который отвлекся на своего приятеля. Через полчаса бой был закончен, а Бри бросилась на грудь Росомахи, содрогаясь в беззвучных рыданиях. «Тихо, тихо, моя хорошая. Все в порядке, я с тобой». «Я думала, тебя убили так же, как Нера», ответила Бри, глядя в глаза мужчины. «Что теперь будет?» Мы отправимся в Родернар, ведь я обещал доставить тебя туда. Говорил он, гладя волосы и щеки девушки. Я с тобой. Бастер сбежал. Немного отдышавшись, произнес Кэссиан и указал направление. Они бросились по улице, нагоняя Карлика, который понял, что ему грозит, когда последний легионер упал замертво. Погоня продолжалась всего несколько минут. Бастер с его короткими ножками не мог бежать так же быстро, как длинноногие таггеры. Его поймал Кэссиан в тот момент, когда тот хотел перелезть через забор. Мелькарт подвесил его за шиворот на деревянное ограждение так, что коротышка Бастер болтал ногами, не доставая до земли и извергая проклятие. Ты ведь долго находился в обществе таггеров, и отлично знаешь, как поступают с такими предателями, как ты. Отпустите! Не я виноват! Вы все это он затеял! Меня бы убили в ином случае!» Пытался реабилитироваться Карлик, поняв, что проклятия уже не помогут. Но мужчины лишь нахмурились. Рассамаха отстранил от себя Бри спрятав за свою спину, чтобы она не вмешивалась в их личные дела. Кэссиан и Росомаха переглянулись и кивнули друг другу головой, после чего Мелькарт достал свой короткий нож. «Не надо!» — хныкала Бри. Но Росомаха повернулся, удерживая в объятиях вырывающуюся девушку. Она била кулачками в его грудь. Слезы злости лились из глаз но ее истерика не могла повлиять на решение Таггеров. Кэссин всадил нож под солнечное сплетение карлика и резанул одним движением вниз, до самого паха. Из Бастера на землю вывалились кишки, а в воздухе запахло кровью. Коротышка Бастер еще несколько секунд подергался. Кэссин же достал свой нож, глядя на безмолвное тело их бывшего спутника с выпученными глазами он получил то, что заслужил. Идем отсюда, Бри. До рассвета осталось не так много времени, а нам нужно выяснить, где находится улица. Найти улица оказалось делом нехитрым. Его так и держали в закрытой повозке, выставив вокруг охрану. Оставив Бри и Кэстиана в надежном месте, Росомаха добрался до стены местного здания охраны, надел магический плащ, растворившись в темноте, перелез через забор и подошел к повозке. Лошадей увели, чтобы сменить на утро. Росомаха думал, как ему скрыть замок так, чтобы не создать лишнего шума, когда услышал голос громилы, который разговаривал сам с собой. «Улис, это я. Думаю, как тебя оттуда вытащить. Все было неверно. Нам не стоило ехать в Лурд», прошептал мужчина прижавшийся убом к дереву, обшитому листами металла. «Не надо рисковать ради меня. Я лишь мешаю в пути, от меня одни проблемы. Моя жизнь — арена. Там я чувствую себя в безопасности. Я не хочу этой свободы. Хочу только вернуться обратно, сражаться и умереть в бою, когда придет мое время». «Бегите сами!» Сбивчиво отвечал Улис изнутри. «Я не могу тебя оставить! Оставьте меня и бегите, пока есть возможность!» «Удачи вам!» Росомаха обернулся, поняв, что к ним возвращаются охранники. Он отпрянул от повозки, сделав это вовремя. Его не видели легионеры, но будто чувствовали присутствие постороннего. Они замерли, всматриваясь в уже светлеющее пространство. Затем один из них привел лошадей, запрягая в дорогу. Росомаха дождался, пока разойдутся военные. Выдохнул с сожалением и некой злостью от случившегося. Но понял, что Улис прав. Ему нужно бежать в Радернар вместе с Бри и Кессианом. «Уже скоро рассвет. У южной стены их будет ждать Аргус, а им еще предстоит добраться до окраины, минуя патрули». Он перемахнул через забор, поправил на себе магический плащ и шагнул в дымку, окутавшую перед рассветом древний город Лурд.